«Рыжик будет Томом!» Уже под вечер мы шли к Рыжику домой. О том, что наступал вечер, тоже можно было догадаться, только посмотрев на часы, потому что солнце светило вовсю и не собиралось даже уходить на вечерний или ночной отдых. «Солнце тут у вас прям в три смены работает», — сказал я. «А про него так говорят в рифму. Светило, на летнюю вахту заступило». Зато потом уж она сразу на полгода отпуск возьмет. И вдруг я увидел на узкой белой табличке название Большой Московской улицы. Что-то родное-родное почудилось мне в этом названии, и показалось на миг, что вот сейчас я заверну за угол и увижу свой дом, а со двора выбежит Витик-Нытик или его младшая сестренка Кнопка со своими подружками. «Какое удивительное совпадение!» — сказал я и кивнул на узкую белую табличку, как бы припечатанную к стене. «В Москве я жил по соседству с улицей такого же точно названия, представляешь себе?» «А чего ж тут представлять?» — усмехнулся Рыжик. «Е вовсе нет никакого удивительного совпадения. Ты что думаешь, это случайно так получилось? Ведь наш-то город москвичи и строили, и ленинградцы, и киевляне, и вообще чуть ли не со всей страны сюда разные специалисты понаехали. Но вот они и привезли название своих любимых улиц, проспектов, площадей. У нас тут и свой Арбат есть, и Невский проспект». И к рещатик здорово. А? Да, это очень здорово. Значит, они как будто и не расставались со своими родными городами. А ведь у кого-нибудь могло так получиться, что и адрес совсем не изменился, та же улица и номер дома и квартиры. Могло так быть? Да о чём же? Вполне возможная вещь. Вот если бы у меня так получилось, все бы ребята в Москве от удивления рты пораскрывали. Но я на какой-то такой улице живу, какой в Москве никогда не бывало. Ничего, успокоил меня рыжик. Может быть, ещё когда-нибудь переименуют. Ты вот прославишься тут у нас, в Заполярске, а потом просьбу напишешь: "Прошу дать улицу такое-то имя", и просьбу твою выполнят, если ты, конечно, чем-нибудь отличишься. Так бывает. Ну, это долго ждать. А вдруг я ничем таким особенным никогда не отличаюсь? Мы шли по улице с московским названием, а кругом были одни только высокие новые дамищи. Это уж такой город Заполярск. Тут ни одного маленького или деревянного домишка не встретишь. Даже в Москве встретить можно, а в Заполярске нет, потому что город совсем ещё юный. Он родился в те годы, когда маленьких домишек уже не строили. Все люди в новые дома въезжают. Значит, всем мебель новая нужна, рассуждал я про себя. Вот мы им и поможем. Какая всё-таки замечательная идея мне в голову пришла. Вот бы за эту идею и переименовали нашу здесьнюю улицу в мою старую любимую московскую. Нет. Наверное, за одну идею всё-таки не переименуют. Надо будет ещё что-нибудь хорошенькое придумать. А вот интересно. Как же это я у тебя дома буду учиться этажерки мастерить, спросил Ярышка. У тебя разве есть своя домашняя мастерская? Есть у нас с отцом. Он тоже в свободное время любит по строгать, с молотком и напильником повозиться. говорит, что это нервы успокаивает. А он у тебя что, сильно нервничает? Ещё бы. Точечная работа. Ага. Понимаю. Его ж тоже прямо в комнате эту мастерскую устроили. Да нет, в ванной. Соседи сперва возражали, им ведь и мыться надо. И из ванной говорят, вылезаешь, а на спине и в волосах стружки деревянные. Даже в домоуправлении жаловаться хотели. Но я одному чайник электрический починил, другому патефоны исправил. Получилась такая домашняя мастерская. Соседям выгодно денег не платить, обслуживание быстро, они замолчали. Сейчас только иногда так тихоньк-тихонько в дверь постучат, нельзя ли ополоснуть, если это, конечно, тебе, Вовочка, не помешает. Ну, я разрешаю. Пусть моются. У рыжика с Владимиром Николаевичем была одна комната. Как только я вошёл, так сразу понял, почему Вовка восторгался нашим уютом. Комната казалась очень большой, потому что была почти совсем пустая. Зато в ней было очень много книг. Они лежали на тажерке, на полках и даже на столе, на котором видно не только читали и работали, но и обедали тоже. Рядом с книгами стояли хлебницу и тарелки, две глубокие и две плоские, два блюдца. И ложки тоже были, две большие и две чайные. У нас дома, как говорит папа, семейный квартет, а у вас уж сразу видно семейный дуэт. Всё только на двоих. И мы всегда будем вдвоём, гордо заявил рыжик. Мы клятву такую друг другу дали, Всегда быть вместе, и никого к тебе не пустим, никого. Последнюю фразу рыжик произнёс так, будто спорил с кем-то, угрожал кому-то, кто непременно хотел войти к ним в дом и разрушить семейный дуэт. У нас мужской дом, никаких там салфеточек, картиночек на стенах и прочей ерунды. Нам это не нужно. А почему же ты тогда восторговал с маминым уютом, хотел её спросить у рыжика? Но удержался и почему-то не спросил. Примерно через четверть часа вслед за нами домой пришел Владимир Николаевич. Вернее сказать, он даже не пришел, а прибежал. Я удивился, что он всегда мягкий, неторопливый, задумчивый, может быть так взбудоражен. — Ну, Вовка! — воскликнул он прямо с порога. — Пляши, брат! Танцуй до упаду! Нашли для вас руководителя драм-кружка! Заметив меня... Владимир Николаевич, кажется, ещё больше обрадовался. Хорошо, что ты пришёл, Сева. Сейчас все одни втроём поужинаем, отпразднуем предстоящий Вовкин дебют. Ну, первый серьёзный выход на сцену, значит. Теперь уж Вовк сыграет Томаса Ойра, непременно сыграет. Потом он продолжал рассказывать уже нам обоим. Этот самый будущий руководитель драмкружка видел рыжика в школьном самодеятельном спектакле, а потом в это воскресенье тайком за ним наблюдал, когда вы в ложевы сидели. и говорит, что внешность у него очень сценичная. Рыжий, злой, с веснушками как раз то, что нужно. И обратившись только к Вовке, добавил, «Не загордись, пожалуйста, на одной внешности далеко не уедешь. К веснушкам и зеленым глазищам еще кое-что добавить придется. Старание, упорство добавлю», — заверил отца Рыжик. И от счастья прямо запрыгал по комнате, в которой было очень легко прыгать, Потому что в ней, кроме самодельной отожарки, письменного стола, заваленного книгами и посудой, двух стульев и двух раскладушек в сложном углу, ничего не было. Понимаешь, как это здорово, стал объяснять мне счастливый Вовка. У меня будет самая главная роль. Гекльберри Финна будет один парень из седьмого класса исполнять, а тётю Полли какая-нибудь взрослая артистка из пафинового театра. Мы так решили, чтобы дружба у драмкружка с театром завязалась, понимаешь? Вот бы хорошо было Если б её, эту самую тётю Полли Жаннету исполняла, воскликнул я, совсем забыв о грозных предупреждениях рыжика. Кто кто? насторожился Владимир Николаевич. Ну та, артистка, которая Жаннету исполняла. Тут я вспомнил про наш разговор в директорской ложе и быстро поправился. А может, какая-нибудь другая артистка сыграет ещё лучше? Тебе, значит, понравилось, как Сергеева играла Жаннету? Вроде бы небрежно, между прочим. А на самом деле я это почувствовал, очень взволновано спросил Владимир Николаевич. "Ничего", промямлил я. "Вы, конечно, гораздо лучше перевоплощались. И Лысина, и Нос Горбатый, а она ведь по роле должна быть положительной, так что это от неё не зависело. И тёть Поля она, конечно, не сумеет сыграть, потому что она слишком молодая и как бы это сказать, интересная. «А тетя Полли, пойдем, пойдем в ванную комнату!» — потащил меня за рукав Рыжик. «Я тебя научу этажерки мастерить!» В ванной комнате Рыжик взял рубанок, потом положил его на место, проверил астрали пила и ее тоже, отложил в сторону. Потом у него из рук с шумом выпал ящик с гвоздями. Мы оба нагнулись и стали подбирать гвозди. «Рыжик», — тихо сказал я, ползая по полу, — «давай в следующий раз, ладно?» Я лучше потом научусь мастерить отожёрки. Нет, будем сейчас. У прямо процудиловского изу Вовка. Начнём с ножки. Вот, смотри, он вновь взялся за рубанок. Но в эту минуту дверь распахнулась, и на пороге появился какой-то толстый пожилой мужчина в халате и с полотенцем в руке. "Здравствуй, Вовчка", тонким голосом не проговорил, а прямо-таки проворковал толстый Вовкин сосед. "Я бы хотел принять хвойную ванн, но Я сейчас ваш заказ выполняю, коротко необорачиваясь, ответил рыжик. Ах, так. Ну, хорошо, хорошо. Я тогда попозже. Только предупреди всех, что я займу очередь. Сосед то осторожно прикрыл дверь. Мы отдадим эту ножку ему? тихо спросил я. Но у него сломалась не ножка от тажерки, а ручка чайника. А как же он так доповерил? Вот приди, когда он в хвойную ванну погрузится, и спроси, резко ответил рыжик. Наверно, такой же мастер, как и ты, думает, что рубанком чайники чинит. Рыжик злился на меня. Но за что? Я тогда ещё не понимал.